Глава тридцать третья. А вот так, так его лютик, чтоб знал, как по чужим огородам шастать, а то ишь ты расповадился! У нас тут теперь че свои хозяева имеется. -ха -ха, получил! Радостно притоптывал на месте Жан, хлопая себя ладонями по коленкам. Над кем он там так задорно потешался, злорадствовал, сразу было не разобрать. Дедова спина загораживала всю картину, однако в какофонии его всхлипов и хохота снова послышалось какое-то придушенное кудахтанье. Значит, не померещилось. Люся поспешила к месту действий и застала там такое зрелище. На траве лежал лютик, а в зубах его торчал пучок ощетинившихся перьев, который яростно грёб когтистыми лапами и отчаянно трепыхался, пытаясь выдраться из захвата мощных собачьих челюстей. «Это что? Это кто?» — выпучила глаза Людмила, плохо соображая, что сейчас нужно предпринять. «Фу, Лютик, плюнь эту гадость!» «Не плюй, Лютик!» — тут же возразил хозяин. «Нападай ему ещё для страстки!» «Ты чего, девонька?» Это уже Люсьен. Ежели он его сейчас выпустит, мы же, Енту Гадюку, полдня от Седова гонять будем. Это ж такой злодей, что и купоросом не вытравишь. Да поди-ка еще поймай. Опять Монькин хочет к тебе на огород пролез? На свое крыльцо, вытирая руки о полотенце, вышла баба Клара, спустилась по ступеням и подошла к невысокому забору поближе поглядеть на битву птицы и собаки. Точнее, на бесславное поражение петуха какой-то моньки. А, ну моньки же, что по огурцам страдала. И сочувствие к поверженному пернатому в ее голосе от чего-то тоже не слышалось никакого. А вот молодец пес, хоть кто-то сладит с окаянным горлодером. Смотри, глянь, к чего делает. Клара ткнула указательным пальцем в сторону импровизированного татами и тоже залилась заразительным смехом. Петух предпринял очередную попытку освободиться и отомстить своему обидчику, на что Люцифер лишь сильнее сжал челюсти и придавил противника к земле могучей лапой. Правда, и ему чуток досталось от кривых, как турецкая сабля, и не таких уж безобидных, как те его жертвы. «Ну ты чего, смотри, он же тебя опять все раздерет. только ведь заживать по-нормальному стало!» Воззвал Люся к собачьему разуму и совести. Обращаться к парочке веселых старичков-разбойников, кажется, было бессмысленно. Оба откровенно наслаждались потасовкой и прекращать ее не собирались. Эх, герой, обидел птичку. Это ж кто тут а кого обидел? И что поглядеть? Дружным возмущенным хором встали на защиту лютика азартные зрители. Оказалось... Этот блудный кочет Моники возомнил себя птицей вольной да гордой, отчего регулярно сбегалось хлипкого курятника и пакостил по чужим дворам. Огород Жана пернатый террорист залюбил особенно горячо. В основном из-за того, что старик, частенько маясь спиной, не имел физической возможности вовремя изгнать оккупанта со своей территории. Ну и легко себе представить, во что может превратить хрупкие ростки посевов даже одна настырная птица-вредитель. Сколько наш хозяин не засыпал, не заваливал под своим забором дыры, проделанные крепкими лапами его уже, можно сказать, личного врага, тот откапывал новые. Может, из-за всей этой подрывной петушиной деятельности Жанова ограда и завалилась в тот самый день, когда Люся нашла под ней старика. Понятно, что у него на данного конкретного негодяя завелся хорошо наточенный зуб. И вот этот диверсант в очередной раз смылся из своего гарема вдохнуть воздуха свободы да покуражиться на дедовом огороде. Жан прекрасно видел, как птица вновь пробралась во двор, но сам ничего предпринимать не стал. Прикинулся немощным, даже покрихтел для пущей убедительности и взялся наблюдать, что произойдет дальше. Ко же, прощупав обстановку парой пробных кругов по неприятельской местности, и не получив отпора, осмелел. Вальяжно прошагал до грядок вкусных огурцов. Так вот от чего у Моньки многострадальный овощ не выживал, а тот значит лютик лежит себе беспардонно на солнышке дрыхнет на чужой территории. Негодованию хулигана не было предела. Немедленно атаковать! – скомандовал куриный мозг и птица, грозно нахлобучив гребешок, напылающие боевой яростью глаза, ринулась на разомлевшего в дреме пса. Которому, между прочим, и дела до этого Дуралея никакого не было. В другое время Люцифер, может быть, и поиграл бы с этим взъерошенным шаром рыжекоричневых перьев, но не сегодня. То ли боевые раны пока не позволяли двигаться совсем свободно, то ли просто было лень шевелиться. В общем, шутить и баловаться с петухом наш шалевшее от такой наглости пес не стал. Просто тяпнул того поперек тощей шеи и придавил к земле, вызвав бурю ликования Жана. «Ну и что теперь делать будем?» Прослушав всю эту трагикомическую историю, поинтересовалась у героя-освободителя, победителя всея лютого петушиного рода Людмила. «Имей в виду, хозяйка нам своего кочета не простит, возвращать надо» на что Лютик неловко сглотнул, ну да, с петухом-то впасть, а но как-то неудобно слюну подбирать, и посмотрел на девушку умными глазами, мол, я-то отпущу, но старик прав, эта зверюга добром не уберётся, а я за ней гоняться не намерен. — Да на вот, милая, у меня тут коврик на просушке висит, его возьми, да на птицу окаянную набрось, а то эти тебя и исцарапает. Клара сдернула с забора небольшой круглый коврик и перекинула Люси. «Снеси злодеянца к Моньке и передай. еще раз к Жанну во двор приблудиться, я его точно в супе сварю и всех соседей угощу». Именно так Люда и поступила, тихо радуясь, что вся эта заварушка закончилась, а хозяйка не успела хватиться своей птицы раньше времени. Впрочем, угрозу бабули озвучить не приминуло. Затащив Лютика от греха подальше в дом, Людмила снова села за работу. Весь настрой был безнадежно сбит последними происшествиями, и возвращать упорхнувшее вдохновение получалось с большим трудом. Тем более, что уши ее непроизвольно продолжали прислушиваться к бурному и радостному обсуждению собачьего подвига во дворе. Жан и бабка Клара, прислонившись по разные стороны к забору, все никак не могли натешиться подробностями, одержанной на их глазах победы над назойливым супостатом. От чего с лица Людмилы не сползала улыбка, а мозг не хотел переключаться в трудовой режим. Но, как водится, если руки потянулись к приятному заделью, они и сами без контроля головы управятся. Тут главное начать. Спустя какое-то время, вроде как бездумного кручения в пальцах рабочего материала, Люся поймала себя на том, что увлеченно мастерит замысловатую загогулину из толстой проволоки — а мысли уже оплетают ее изящным ажуром тонкой меди. То, что получалось, вот совсем не попадало в первоначальную установку сделать нечто симпатичное, но относительно скромное. Как раз наоборот. Кулон выходил достаточно сложным, изящным и очень впечатляющим. То есть именно то, что могло пойти на продажу какой-нибудь более-менее состоятельной даме. Однако остановить свои пальцы она уже не могла. Как говорится, строка пошла, и нечего ей мешать. К приходу Мари, пережив бесчётное количество переделок и усовершенствований, великолепная подвеска была почти готова. А Людмила с полной очевидностью осознала, что работать на таком уровне без нормального инструмента — это значит уродовать пальцы и бездарно терять кучу времени на самых простых манипуляциях. «Люсиен!» «Какая красота!» Подруга, застав свою мамзель за работой, первым делом нависла над столом, разглядывая поделку. «Пожалуй, что да, неплохо получилось. Не совсем то, что планировала, а точнее, совсем не то, однако вещица приятная». «Приятная?» — возмущенно всплеснула кистями напарница. «Да это с ума сойти, какое чудо! И как только у тебя так получается, кому показать с руками оторву, точно говорю!» «Ну, мы и покажем, только сперва все же следует смастерить что-нибудь попроще». Людмила еще раз критически оглядела плод, так сказать, своих творческих изысканий, вздохнула и потянулась к ножницам и перчатке.